Глава 17. С небольшого холма, на котором я стоял вместе с эльфами, мы наблюдали чудесную картину. Вдалеке виднелось огромное дерево, чей ствол и крона уходили высоко в небо, и понять, что там происходит на верхушке, не представлялось возможным. Территория вокруг дерева просто кишела демонами. Видимо, пытались срубить этого зеленого исполина, но получалось это у них из ряда вон плохо». «Священное дерево древней рощи защищено сильной магией», глядя на демонических тварей, произнес разящий. «Это мне сказали друиды. Но также они уточнили, что рано или поздно защита даст слабину, и тогда демоны уничтожат дерево, и древняя роща умрет, ибо это ее сердце». «Что будем с ними делать?» спросил я эльфов, глядя на ад, развернувшийся внизу. «Можно попробовать жахнуть кометой, но тогда и дерево может серьёзно пострадать. Не думаю, что заказчикам понравится, что тварей мы уничтожили вместе с самой рощей». «Я уверен, что не понравится», – произнёс разящий, не сводя глаз с печальной картины внизу. «Думаю, можно попробовать их всех столбом огненным накрыть. Большую часть мелочи он перебьёт, а с остальным уж как-нибудь разберёмся», – предложил я. — Единственная проблема заключается в том, что они наверняка сагрятся, если я подойду ближе, и тогда я смогу накрыть лишь небольшую часть. — Я могу побыть приманкой, — произнес разящий и посмотрел на меня. — Это очень рискованно, ты ведь понимаешь? — спросил я эльфа, и он кивнул. — Просто других вариантов я пока не вижу. Ты можешь начать заряжать столб, в то время как я привлеку их внимание и побегу в твою сторону. А если ты не успеешь выбежать из зоны поражения, когда большая часть демонов будет уже внутри? Ну, значит, так тому и быть. Воскресите меня, делов-то. А посмертные дебафы? Перетерплю, а как вернемся в гильдию, их с меня снимут. Лучник махнул рукой. Все равно это последняя часть ивента. Ты точно этого хочешь? На всякий случай решил уточнить я. Да, серьезно ответил длинноухий. «Хорошо, тогда так и поступим», – говорю я лучнику и открываю меню информации. «За остаток времени, который мы провели здесь, мне удалось апнуть мистическую броню безжалостного мародёра до 17 уровня. Прогресс, конечно, был довольно успешный, но я всё же планировал за этот ивент поднять её уровень до капа, и, к сожалению, осуществить задуманное мне не удалось». Да, если бы я смог убить всех тех демонов внизу именно в этой броне, то, возможно, она бы и прокачалась до максимума, но осуществить это не представлялось возможным. Я тяжело вздохнул. Прежде чем осуществить задуманное, предлагаю воспользоваться твоими ловушками, чтобы максимально подстраховать себя на случай, если мне придется использовать столб раньше времени. Хорошая идея, тогда ими и займусь ответил разящий и занялся делом. «Я сел на землю невдалеке от эльфа. Мана была восстановлена не полностью, и нужно было восстановить ее как можно скорее. Самое неприятное, что вот уже как второй день у меня, не переставая, болела голова и подташнивала, что было побочным эффектом постоянного магического истощения. Самое интересное, что раньше со мной подобного не случалось». «Да, неприятные ощущения были, но чтобы доходило до такого...» «Неважно, выглядишь», – произнесла Ланя и села рядом со мной. «Не обращай внимания, просто немного устал», – ответил я девушке полуправдой. «Скорее всего, данж мы пройдем первыми, поэтому есть вероятность, что мы получим дополнительную награду», – девушка мило улыбнулась. «Откуда ты знаешь, что ивент уже кто-то не прошел?» – удивленно поинтересовался я. Так оповестили бы тогда всех. Девушка посмотрела на меня, как на последнего нуба. Хм, странно, что я раньше этого не знал, хотя уже не раз принимал участие в различных ивентах. А всегда так было. Решил на всякий случай уточнить я. Не знаю, тебе лучше по этому поводу у разящего спросить. Я ж в игре совсем недавно. лания виновато улыбнулась. Понятно, спасибо, что сказала. Произнес я и задумался. В последнее время я начал замечать некоторые странности, происходящие со мной, начиная от последствий магического истощения и заканчивая неписями, которые разговаривали со мной как со своим. Все готово, эльф подошел к нам спустя час. По лицу Длинноухова было видно, что он устал, но улыбка на его лице говорила о том, что разящий был горд проделанной работой. «Молодец, я поднимаюсь на ноги. Показывай, где ты там чего устроил. Надо поскорее пройти этот данж, а то у меня ещё много дел осталось». Причём речь шла не о крафте новой мистической брони четвёртого грейда, на которую у меня уже были все необходимые ресурсы, а о реликтив, который мне надо было скинуть очень много уровней, а ведь это занимало время. Причём довольно много. «Вот». Гордо показал нам эльф свою сложную сеть ловушек, которые он установил недалеко от холма, с которого мы наблюдали за демонами. «Как тут все запутано», – произнесла лания всматриваясь в многочисленные ловушки, большая часть из которых, видимо, должна была вызывать цепную реакцию, активируя остальные. «Ну, не зря же я на все это больше часа убил», – гордо заявил эльф, любуясь своим детищем. «Ты молодец!» – похлопал я его по плечу. «Передохни немного и приступим к финальному акту Марлизонского!» «Хорошо!» – эльф садится на землю и облокачивается спиной на дерево. «Бедняга!» – сочувственно произнесла лания и кинула на эльфа какой-то баф на восстановление маны и выносливости. «Можем выдвигаться!» – спустя какое-то время подошел ко мне эльф. Выглядел он гораздо лучше, чем полчаса назад, но все равно было видно, что он изрядно устал. «Хорошо, тогда я встаю на позицию, и как только ты будешь готов, запускай огненную стрелу в небо, а дальше разберемся», — говорю я разящему, и он кивает. Эльф уходит к ловушкам. «Ты тоже лучше встань подальше», — говорю я Лане, которая стояла рядом со мной. «Я собираюсь зарядить столб по максимуму и не хочу, чтобы тебя зацепило». «Хорошо», – девушка грустно улыбнулась. «Будь осторожен и, это, не переусердствуй», – сказала эльфийка и начала отходить подальше от меня. «Ланя, не унывай», – крикнул я девушке на прощание. «Если все получится, наверняка сильно по уровню бустанешься». «Надеюсь», – на лице девушки появилась милая улыбка. «Еще раз спасибо за все». «Я рада, что мне посчастливилось поучаствовать с тобой в этом ивенте. И мне было приятно провести это время с тобой», – решил немного подбодрить яланию «Удачи, если что, я подстрахую», – эльфийка показала мне несколько свитков воскрешения. «Вальгорд, смотри», – девушка показала куда-то пальцем, и я увидел огненную вспышку в небе. «Всё, беги», – говорю я Лане и призываю мистические доспехи предвестника Армагеддона, после чего активируя её навык, и моя рука превращается в магму. Призываю реликто-браслет и начинаю заряжать огненный столб в точке, где кончались ловушки разящего. Снизу начинается какая-то движуха. согрелись произношу я про себя, видя, как за эльфом, выехали сразу все мобы – кроме огромного энта, который, видимо, и был на этом ивенте финальным боссом. Эльф добегает до ловушек. Демоны, которые не могли летать и умудрились попасться в магию эльфа, активируют ловушки, вызывая тем самым их цепную реакцию. На земле появляется огромная сфера замедления, и скорость тварей заметно падает, а разящие начинают увеличивать разрыв между собой и врагами, но... Эльфа хватает демон-летун. Не знаю, почему не подействовала магия замедления, но огромный древень сова успел подхватить бедолагу эльфа и явно не собирался отпускать свою добычу. «Давай!» – истошно заорал эльф. Делаю глубокий вдох. «Извини, еле слышно произношу я и активирую навык. Секунда. Вторая. Третья. Успеваю сменить доспех на безжалостного мародера. Четвертая». Пятое. Призываю реликт кольцо, и в следующую секунду земля в буквальном смысле взрывается, высвобождая яростное огненное пламя, стремящееся высоко в небо. Все твари умерли за считанные секунды. Не выжил никто, даже я. Температура огненного столба была настолько высокой, что даже мне досталось. А я ведь стоял довольно далеко от эпицентра и края огненного навыка лания бегом ко мне!» – крикнул я эльфийке и увидел бегущую в мою сторону девушку. «Ищи разящего, мы должны его воскресить!» – говорю я эльфийке и сам бегу искать останки лучника. «Свиток используется, если самого тела нет?» – спрашиваю я ланию на бегу. «Да, это свитки мифического ранга. Главное, чтобы от него осталась хоть какая-нибудь частичка». Отвечает эльфийка, ища глазами хоть что-то, отдаленно напоминающее тело лучника. Осматриваюсь по сторонам. Кроме пепла, ничего. Даже лута от демонов не осталось. Вальгорд. Поворачиваю голову к Лане и вижу ее испуганное лицо. Смотрю в сторону, куда был обращен взгляд лучницы и вижу древняя гиганта, смотрящего в нашу сторону. Финальный босс открывает рот. И я вижу яркое зеленое свечение в его недрах. «Беги!» – кричу я Лании, но она не успевает. Луч ударяет по нам, и ее иконка моментально окрашивается в красный цвет. Тьма. Смотрю на свои хитпоинты и вижу, что я бы тоже отправился на тот свет, если бы не реликт. Древень босс снова открывает пасть. Тьма, надо что-то делать. Меняю мистическую броню на непробиваемого голема и включаю оболочку не помогает, и я снова умираю. Ладно, использую финальный навык доспехов и начинаю быстро увеличиваться в размерах. Мне нужно было как можно скорее справиться с этой тварью, чтобы успеть воскресить ребят. Босс призывает еще мобов, а я тем временем резко опускаю руки колотушки вниз и активирую навык «Тектонический удар». Земля начинает ходить ходуном, И трэш, призванный древним, падает на землю и не может подняться. Самому боссу удается устоять на земле. Но луч, которым он снова хотел по мне жахнуть, не попадает в меня из-за землетрясения, чем я и решаюсь воспользоваться. Делаю рывок в сторону босса и со всей силы ударяю его кулаком в морду. Демон делает несколько шагов назад и упирается спиной в дерево. Наношу ему еще несколько ударов, после чего получаю лучом в лицо и снова получаю летальный урон. Кольцо срабатывает, я выживаю. Хватаю древня демона за морду и делаю парочку мощных ударов по его ребрам. Так как он не был человеком, особого эффекта это не приносит, и тварь вновь атакует меня лучом, уклониться от которого в моем положении было просто невозможно. Кольцо срабатывает еще раз, и я понимаю, что еще немного, и конец. Да сдохнет ты уже, наконец. Хватаю тварь за морду и тяну демона вниз. Устоять на ногах при сильном землетрясении у него не получается, поэтому босс падает мордой вниз. Стою на его спину ногой и, немного наклонившись, начинаю в буквальном смысле вколачивать тварь кулаками в землю. В итоге я не успел, как бы я не спешил побыстрее прикончить босса, сделать мне это удалось лишь спустя шесть или семь минут. Тварь обладала слишком хорошими физическими сопротивлениями, поэтому убивать его пришлось долго. Я тяжело вздыхаю и отменяю финальный навык мистических доспехов, тем самым принимая свои нормальные размеры. Отзываю броню и оглядываюсь «никого». Даже мелкие духи животных, которые все это время ходили с нами, куда-то пропали. Сажусь на землю и облокачиваюсь спиной на тело поверженного древнего гиганта. Не знаю, как другие вообще будут его проходить. Разрабы сделали ивент уж каким-то больно сложным. Закрываю глаза, ибо голова снова начала сильно кружиться, и это не считая жуткой мигрени и тошноты. Я истратил практически всю ману и сейчас был выжат словно лимон. Делать не хотелось ровным счетом ничего. Даже сама мысль о том, чтобы подняться, вызывала у меня неприятное ощущение сродни боли. «Как же мне все это надоело», – грустно произношу я, смотря на поле сражения с кучей мертвых демонов, выжженную моим огненным столбом землю и так далее. Не знаю, сколько времени я провёл в подобном аморфном состоянии, но когда я, наконец, открыл глаза, то первое, что я увидел, это компанию духов-зверьков, сидящих рядом со мной и едва слышно потрескивающих всё тем же странным звуком. Поднимаюсь на ноги и ощущаю прилив сил во всём теле. Плюс ко всему у меня теперь не болела голова, и я чувствовал себя довольно хорошо. Стоило мне подняться, как духи тут же оживились, и их потрескивания стали гораздо громче. Они разом исчезают и появляются на небольшом отдалении от меня, явно указывая на то, чтобы я следовал за ними. Пожимаю плечами и следую за духами. Спустя несколько минут. В итоге привели они меня к основанию дерева, и вид, скажу я вам, был у него неважный. Вся кора и сама древесина исполина была истерзана многочисленными ранами, оставленными как когтями и зубами, так и пилами и топорами. Я вопросительно посмотрел на духов, не понимая, что мне делать дальше. Как-то помочь этому дереву я не мог, ибо не обладал магией поддержки и не был друидом. Один из духов, а именно тот, что был вороном, отделился от своей компании и взлетел высоко на дерево. Я посмотрел вверх, но он был так далеко, что я просто его не видел. Духи-звери снова начали издавать свои странные звуки, намекая на то, что я должен был следовать за их собратом птицей Я тяжело вздыхаю. «Ладно, ладно, понял я вас. Призываю мистическую броню непробиваемого голема и активирую финальный навык». «Птицу я нашел не сразу». Она была настолько мелкой, что мне пришлось долго вглядываться в густую крону дерева, чтобы ее рассмотреть и при этом не повредить веткам. «А вот тут в чем дело», — произнес я, когда увидел рукоять меча, торчащую в центре какого-то сложного рунного рисунка, нанесенного на дерево. Сама по себе рукоять меча была намного больше обычной, что явно говорила о размерах самого оружия и его лезвия. Хотя, по сравнению со мной, оно все равно было крохотным. Стараясь действовать как можно аккуратнее, одной рукой раздвигаю густые ветки древа из полина, а второй берусь кончиками пальцев за рукоять и начинаю тащить его на себя. Не поддается. Не знаю, что за магия держала его внутри дерева, но мне банально не хватало силы, чтобы вытащить его оттуда. Я задумался, неужели мне тупо не хватало силы. Открываю меню информации и вижу, что у меня порядка больше полутора сотни нераскиданных статов, которые я получил за убийство Трэша и самого босса. Ладно, попробуем закинуть все в силу, все равно обнуляться. Распределяю свободные характеристики чисто в силу и повторяю попытку. На этот раз я ощутил, что рукоять поддалась и хоть и немного, но сдвинулась с места. Что означало, что мои усилия не прошли напрасно. Делаю вторую попытку, и лезвие меча немного выходит из дерева. Собираюсь силами и делаю третью попытку, а затем четвертую и пятую. В шестой раз меч наконец-то поддается, и я вытягиваю его из дерева, и в следующую секунду рунный рисунок начинает пульсировать ярким светло-зеленым светом. «На всякий случай делаю от дерева шаг назад и отключаю форму голема». «Ничего себе!» – произнес я, когда ощутил сильную тяжесть в правой руке и увидел огромных размеров меч, который был раза в два, а то и в два с половиной больше моего роста. «Проклятие древней рощи. Легендарное оружие. Двуручный меч. Нестандартный. Атака – девятьсот, тысяча пятьсот. Плюс сила умножить на три». Сила – плюс 400. Интеллект – плюс 200. Модификатор критического урона – плюс 60%. Сила критического урона – плюс 40%. Сила физических атак – плюс 20%. Предмет обладает следующими свойствами. Убийца Эртов. Предмет наносит трехкратные повреждения Эрта. Убийца Духов. Данным предметом можно нанести повреждения нематериальным существам. Предмет наносит трёхкратный урон нематериальным существам. Урушитель магии. Предмет наносит трёхкратный урон магическим щитам. Крушитель печати. Лезвие меча способно блокировать магические печати и пентаграммы, которых оно касается. Я попробовал экипировать меч, но у меня ничего не получилось. Мне явно не хватало силы, чтобы держать его даже двумя руками. Я тяжело вздохнул и осмотрелся по сторонам. Никого. Странно. Вроде все это время духи зверей крутились вокруг меня, а тут их как ветром сдуло. ха Я пригляделся повнимательнее и обнаружил духа и нота под одним из корней дерева, которых тут было бесчисленное количество делаю к нему несколько шагов но он тут же исчезает странно а может дело в мече приходит мысль мне на ум и я убираю оружие в инвентарь стоит мне только это сделать не проходит и минуты как духи зверьки начинают вылезать из своих укрытий и вскоре их снова собирается небольшая стая понятно значит все таки меч а вернее его свойства что ж будем знать Духи вдруг замирают, направляю свой взор туда, куда они смотрели, и вижу ярко-зеленое свечение, которое плавно спускалось вниз, становясь каждой секундой все ярче и ярче. Закрываю рукой глаза, но буквально через пару секунд я чувствую, что яркое свечение исчезло. Убираю руку от глаз и вижу перед собой красивого духа оленя, на ветвистых рогах которого росли призрачные цветы и травы. Высший дух Древней Рощи, Ариэстетис, смирил меня изучающим взглядом, от которого мне стало немного не по себе. Его аура жизни была настолько сильной, что мне было неуютно рядом с ним из-за проклятия Зархана, магии тьмы и взгляда, которым одарила меня паучиха. «Приветствую тебя, спаситель Древней Рощи», — произнес дух олень и тревожные чувства, одолевающие меня, мигом испарились. «Приветствую», — только и мог выдавить я из себя. Вообще, я не был готов к подобному разговору, и уж тем более я не подозревал, что являюсь спасителем древней рощи. «Я могу принять более удобную для общения форму», — между тем произнес «Высший дух». Учитывая тот факт, что говорил он со мной телепатически, мне было особо без разницы, в какой он форме, ибо за время, проведенное в Эре Бесконечности, я успевал повидать и не такое. «Меня устраивает ваш истинный облик», – почтительно ответил я, и дух благосклонно улыбнулся. «Я видел смерть твоих друзей», – произнес он и посмотрел в сторону, где должны были лежать тела разящего илания. Если бы я не был так слаб, то смог помочь им. Но, увы, заточение в печати при помощи проклятого меча отняло у меня слишком много сил, поэтому я едва могу поддерживать беседу с тобой. Мое духовное святилище сильно пострадало, а это означает, что ослаб и я. «Я могу чем-нибудь помочь?» «Ты уже помог». «Убив демона и сломав печать, ты освободил меня и моих детей», — стоило Ариэстетису это произнести, как вдруг вокруг него появились все духи, которых нам удалось спасти, и все они смотрели на меня. «Я имел в виду с восстановлением духовного святилища», — уточнил я. «К сожалению, нет». «Есть только один помощник, способный восстановить древо и это время», грустно произнес дух олень. «Сожалею». «Ничего страшного», – я заметил легкую улыбку на лице Ариэстетиса. «Демоны нарушили гармонию древней рощи, но благодаря тебе она восстановлена». «Это хорошо», – ответил я духу и улыбнулся, наблюдая за тем, как маленькие духи прилипли к своему родителю и не отходят от него ни на сантиметр. «У тебя добрая душа, но твоя аура внушает страх!» Я почувствовал пронизывающий взгляд духа, от которого мне стало неуютно. Меня и мою подругу проклял очень сильный маг, честно признался я духу. «Я могу помочь тебе с этим проклятием», – произнес Ариэстетис и посмотрел мне в глаза. «Ты можешь снять его?» Не скрывая надежды в голосе, спросил я. «Нет, но я могу подсказать, как это сделать. Ты слышал когда-нибудь про священную рощу?» «Немного», честно ответил я. Туда я должен был отправиться по квесту Зархана и, разумеется, начал наводить про это место справки. Вот только столкнулся с одной непредвиденной проблемой. Упоминаний о ней было слишком мало. Я облазил кучу форумов, но так и не нашел ничего интересного. Молчали и торговцы информацией. В итоге единственное, что мне удалось узнать, это то, что священная роща находится в самом центре эльфийских лесов, и доступ туда закрыт всем, включая самих эльфов. «Понятно», — в словах Ариэстетиса я почувствовал грусть. «Тогда предлагаю тебе сесть». «Ибо разговор будет долгим», – произнес дух олень и сам лег на траву. «Мне ничего другого не оставалось, как последовать его примеру. Сажусь на траву и приготавливаюсь слушать».